Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru Всем привет, с вами снова Женя и Женя Japan Journal, и сегодня в рубрике «Двое в Токио, четверо в Токио». Итак, это Женя, Лиссандра, Афикс и Вот, мы в четвером сидим сейчас в кабинке колеса обозрения, которые находится в Токио Дом Сити, и нам... <свист> <Мне> <свист> очень страшно. Нам очень уже не страшно, страшно да, <свист> потому что до этого мы два раза подряд прокатились на жутких американских горках, которые, которые находятся тут же. Да, они очень в веселые. Америке они русскими называют. А вы знаете про историю американских горок? Я вам могу рассказать, <свист> <свист> <свист> <свист> потому что русские катались раньше на таких ледяных горках, вот, а американцы как бы эту идею переняли, так как у них нет такой зимы, как у нас, то они сделали, ну, они начали делать горки <свист> из дерева. <свист> <в член. свист> Это Мне даже не нравится. Сейчас мы попросим наших есть, слушателей у нас. У нас. У -у -у. обратить внимание на красивую панораму. Да, ну, посмотрите, как красиво. <связь> <связь> в сегодняшний его просто поспешаете. Дело в том, что самый страшный момент, он ну, вот, примерно здесь. То есть мы находимся вот. Да. На, ну, не, не на самом шампу. верху, по бокам от нас будут как чужие кабинки. Мы, вы знаете, как там люди спокойно сидят. А сейчас вокруг нас никого нет. И, собственно, вот там страшно. Причем мы, мы даже еще не поднялись до вершины горки, на которой мы были. Что в целом такой страшный. Да, ну, подкреплены, потрески. Сегодня еще ветер. Вот горки, они. А кстати, как мы это все делали во время на нобов? Никак как не раптом вот тут много мест, на которые забираешься, и думаешь, а вот если сейчас будет землетрясение, то все. Да, этот город экстремалов хороший тема для подкаста. для подкаста, учитывая, что Я буду фотографировать. Это мне страшно, а я тоже буду фотографировать. Но я вам тогда расскажу еще, что Горкина находится как нам сказали что там высота 80 метров с 80 метров вы не, не, он вниз. сказал вы поднимаетесь под углом 45 градусов на высоту 100 метров 100, после 100. этого стоп 100. после 100. этого разгоняетесь до 190 км в час а ну падении. ну падении, да. Да. да вся поездка длится 90 секунд наверное ну, ну это просто обалденные но... горки я их очень боялась но Я должен сказать, что я катался, да, на, на 120 метров такой же подъем, потом спуск, но эти страшнее, потому что здесь панорама очень, Токио, очень эти дом, дома проносятся, Когда сидишь да. справа, ты под собой ничего не видишь, только панорама Токио, Леговик, мимо тебя. Да, ли, ну, да. последний раз мы сидели да. справа. Да, это было. Они да. сидели а справа. Да, это было. приятно было. Нет, в колесе не так страшно. Ну, как сказать, если бы не треск, было бы не так, а так, в принципе. Но это колесо, кстати, необычное. Как обычно, колеса. Да, это не центры. Скорее да. это просто такой как а -а -а. железный круг. Мы прибудем, подарим тебя, чтобы ты нам об этом напомнил. Я это не велю. Эксперимент такие. Я хотел вам рассказать про тот тракцион в Анапе. но могу сейчас. Давай люди Уже поднях На вершине самое. Не не шатайте кабинку. Да не шадайте кабинка, мы поднимаемся на вершину. почему она трясется? Потому что ветер. Ветер высота то какая. Знаешь, наверно, как башня как качает не знаю и, видимо, знать не хочу. А я был, я был да, качает. Там на знаю. самом верху стоишь ну, и смотришь спать. на пик. Он как бы стальной, да, но он вот. так шатается из стороны. Так, господа, внимание. по <съезжаем>. А причем в этом колесе нет центра. Спасибо моему специально, чтобы горка проезжала. По-моему, да, по-моему, проезжает. она отнизу. Я не успела вот в оба раза. Зато а, да, не, ну да. Надо третий раз. Нет, третий раз я и поеду. Горка проезжает еще через угол здания. Нет, Нет, ну, через кстати, здесь еще терпимо, потому что я каталась на дайбе, на аналогичную колесе. Правда, там есть ось. Э, но я каталась в про полностью прозрачной кабинке. И это было... Когда сильный ветер, э, это просто ужасно. Зато да. на вершине там не страшно. Там очень страшно, например, на середине, когда очень сильно шатает кабинку. Это и просто вы... было безумие. Товарищ остался, что здесь есть какой-то небоскреб, где прозрачный лифт. Я вот, и там можно уехать. Да. Поздравили и этот лифт снаружи здания, естественно. Не, ну он так и в принципе, там. Похоже, на самой вершине. Да, на самой. А лес Крисмас он по кругу будет крутиться? можно спускать. другой Смотрите, смотрите, а горка она Да, Чем, кульсободрение, чуть-чуть. Да. Но мы может да. проехали. Проехали, да, проехали. Так, ладно, ты историю рассказать. Давай Я надеюсь, они принесут <свят> Я надеюсь, что нет. <свят> я не хочу <свят> Я хочу посмотреть, как будут люди падать <свят> Как а они ты... будут падать, <свят> <сколько>? <свят> <свят> я не хочу видеть. и сидеть. Там такие еще пристегнутые ремни такие странные, как... Да, которые, не которые тебя, етля... Если они отлепят, то... Слушай, а я не знаю, на Фуджи ехать или нет. Там же такие горы, куда ехать... Я же страшнее. Пристегнулся, как это? как, как даже, не, даже не как в машине, не кресло. То просто да, за поезд пристегнулся. Да, ощущение. ощущения, что... за поезд да, это опасно. Все, все сагу... загубляется конструкцией самих этих вот, кресел которых ехать надо, которые вообще никак сверху не крепятся, только какие-то ремни. Я, и че все. я честно, я боссал. Значит, простите. Я первые секунды мне очень страшно было. Я не ехал, могу подтвердить. Девчонки, я вот сейчас скажу, я оба раза держался спереди вот за вот эти поручни, которых у вас не было. Да, за какие поручни, да? А у нас не ремни. А у Я поняла. Не знаю, как это можно. потом можно через раз десять, как покатаешься на трёбурках, можно руки уже отпускать. Там все я ехали с руками. Ну, они да. мы второй раз только, мы только пришли. Я, у японца другая философия жизни. всей жизнью, понимаешь? не едут. Не едут. Катались, ну, будет последний. Да, конечно. Безконечно. Давайте другую берег конечно. Да, тут мэр модный. Так, сюда... Отстегивание компьютера. Это только гномок. Это громкость, так? Я не справа, могу вправо, полицей. Просто справа. Нет, латыши, вот видишь, что-то вправо. А, вот это сладко. Сладко. Ой, музыка закончилась. Я какой то вам как то хоть меня. Так. Тут всё в одном стиле. У нас же Рождество. Да, у нас уже давно Рождество здесь Да. Это Ласт Крисмасс. Ласт Ой, <смех> <смех> так, все там? Так, ну где же они? Где сумасшедшие. во, -во, -во я переключил. Ура! <смех> О, пусть будет этот. Я хочу с кино кстати посмотреть. Это какое? <связь> фену, правда, не и трес, к треску вот я, кстати, А, домой не пошли. <связь> пока мы с колеса в <пыльник> а, Спереди и не Нет, спасибо. <связь> как он я хочу, я хочу вперед. Вы заметили, я как вперед? мы привыкли к треску? Тебя, я я Мы просто стали обращать у нее внимание. впереди самая небыстрая. Да, вот именно. Мне эти не нравятся. Да, мне тоже басы не нравятся. А, а ты так и не рассказал О, так, о, о едут Поедут еду. у со стороны Ой, выглядит, О, о боже, посмотрите, смотрите, о, как понимаешь, а как они падают Ой, Как на лифте вниз Смотри, смотри Как мы ехали, оказывается Вот, сейчас они здесь вынырнут, смотрите. Они сейчас где да, в... О, о в... сейчас там... через здание проедут. Про... Сейчас про... <съя> они через колесо по-моему проедут. Да, да, и... Нет, сейчас. Да, не серьезно, смотри. Нет, вот, смотрите. Оба вот через да, здание поедут. Да, через первом да. доме, о, вау. Как классно. Вот они сейчас мимо нас проедут. Да, да, проедут. Да, Он, видишь, через... смотри, почти вниз. Да, А так ты не заметишь, А вот там еще раз Да, Вот я видела еще раз А у меня на обеих фотографиях одинаковое лицо получилось. Абсолютно. Я не спала, нет, мне было очень хорошо надо. Да, абсолютно, ты абсолютно не кричишь но они футают на том месте, где в принципе уже не так страшно там ты уверен, да. ну почти Есть прямой поверхности на самом деле, Смотри, надо было фотографировать там, да, да. там где падаешь, где ты там да. поставишь нет, да. там поставить можно, просто не, не зафиксируешь на такой скорости ну там они ставят кем ну что, пойдемте третий раз? Ну, без может, меня может ты на парашют, хотя я не уверена, что я я хочу на парашют, мне кажется, прикольно Мне тоже кажется прикольно, но я не уверена, что я готова. Ну там где-то он не утошнит, я просто, как бы ты упадешь. Ну вертикально перекрытие такое. Не, ну у них по идее все рассчитано, так что мне спокойно от этого, да. По идее, да. Услабляйте. Учитай Да, он очень красивый, там это О, там же есть еще водяная горка. Я вижу ее. Начнем водяной же обрызгивает. На Я, я, водяной... ну, я, я думаю, что нет. На чем разница? С чего здесь брызг? Там горка типа сплошная, ну то что нет. Там, ты вниз я видела, там люди выезжали вот так вот. Шапку надень. Я видела шапку. Я надену свою шапку с ушами Микки Мауса. Да, у нас у всех есть шапки Микки Мауса. Так. не все будут мудрые. Больше нет, чем ходить, я считаю, просто Шапки и Шапки Почему я ничего не вспотала вообще? Потому что ты держала Да, у меня работа. Танки-танки. В общем, вот, на этом, наверное, я завершу свой второй подкаст с колеса обозрения. Это уже второй раз. Правда, другое колесо. Вот, и прощайте. Мы пошли в третий раз на горку. Нет, не прощайте, до свидания. до свидания. Pogodą.